Глава одиннадцатая. Первые загадки Гауддира. Забавно, но то, что Эрмёр поддерживал меня то под локоть, то за талию, было далеко не лишним. Меня шатало, голова кружилась, хоть и не болела. А чего ожидать после полутора суток, проведённых в седле, всяческих потрясений и падения с лошади? Правда, я подозревала, что правитель мне подлечил не только ногу, но и голову. Вспомнилось, как сразу прояснилось в глазах, когда он провёл полбу рукой. Ведь иначе у меня было бы сотрясение мозга. Наверное, мне следовало о чем то спрашивать Армиора, пытаться разговаривать, но просто не было сил. Сам же он, сосредоточенная и цепко, держал меня. При этом я ощущала, несмотря на то, что я сейчас слишком грязная, и ноги мои хороши лишь в том случае, если тщательно их помыть, что прикасаться ко мне ему приятно. Вот просто чувствовала через его весьма жесткие поддерживающие касания. А вот мне было не до того, чтобы ощущать нечто большее, чем поддержка от мужских рук. Ну, просто не то состояние. Как бы ни готовили меня спецслужбы, я оставалась девушкой, лишь двое суток назад попавшей в другой мир и пережившей массу стрессов. Могу быть какой угодно стойкой духом, но у тела резервы заканчивались. Иногда... Когда очередной шаг казался особенно сложным, возникала шальная мысль, что король мог бы отнести меня на ручках. Хотя протащить человека такое расстояние, пожалуй, можно, лишь скинув его на плечо. Романтического «на ручках» не получилось бы. Вышло бы только болтаться лицом вниз, как мешок или доисторическая дамочка, которую неандерталец тащит в свою пещеру. «Да какое там на ручках? Скажи еще спасибо, что тебя и вылечили, и на отбор зачислили, и даже саморучно ведут в замок», — Одергивала я себя. Спустя вечность ковыляния по полю, мы оказались у крепостной стены. Эрмиор, придерживая меня за талию, шагнул. Показалось, что прямо в стену. Я инстинктивно ойкнула. Но нет, это была не стена, а тщательно замаскированный просвет между двумя ее уровнями. «Да». «Обычно баронессы входят через другие ворота», — усмехнулся Эрмиор. «Ты, надеюсь, не шпионка? Не выдашь наших стратегических секретов вражеской державе?» И повел меня по коридору между каменными стенами. Сердце один раз глухо ударило. «Надеюсь, ты не шпионка», — эхом отозвалось в голове. «Да, Ваше Величество, я шпионка даже дважды. Каждый, видите ли, считает нужным завербовать меня в свои агенты. Не Невиноватая я...» С издевательством по отношению к себе и своей ситуации подумала я, горько рассмеялась про себя. Вслух же слабо улыбнулась ему. «Уверена, если бы этот вход был главной стратегической тайной государства, вы не повели бы здесь малознакомую девушку». «Да, ты права. По правде говоря, про этот вход в Гаут-Дире знает каждая собака». Он опять усмехнулся. «Просто не всем разрешено им пользоваться». Крепче сжал мой локоть и провел еще через четыре тайных коридора. Наконец, мы оказались перед простыми деревянными воротами, в которые он хитро постучал. Как бы ни кружилась голова, я подумала, что не дурно бы запомнить. Стук-стук, еще стук, потом большая пауза, еще пять стуков. В ответ ворота резко распахнулись, и на нас уставились изумленные глаза молодого стража. «Ваше Величество!» Он тут же вытянулся по стронке, давая нам пройти. За воротами обнаружился второй стражник, явно удивленный появлением короля не меньше первого. «Да, это я», — сказал Эрмиор деловито. «Быстро приведи сюда Игара, младшего распорядителя отбора. Скажи дело важное, секретное и срочное, и...» Эрмиор кинул охранников взглядом, похожим на прикосновение ножа, как будто разрезая заживо. Молчать о том, что сейчас видите. Вернее, так. Многие видели издалека, что я привел некую девушку к этому входу. Но никто ни при каких условиях не должен узнать, что это именно вот эта девушка. Если что, понятия не имеете, куда делась. Вы не видели. Понятно? Понятно. Парни козырнули, и первый из них отправился выполнять приказ. «А вот мне было непонятно». Вернее, в усталом разуме мелькали догадки, каждая из которых казалась верной и единственной, но тут же улетали, не находя полного подтверждения. «К чему такая секретность, Ваше Величество?» — спросила я тихо. Эрмер отпустил мой локоть, взял за плечи и как бы прислонил к стенке, видимо, чтобы, не дай бог, не упало. Плечи не отпустило и заглянул мне в глаза сверху вниз, серьезно и насмешливо одновременно. Как ты думаешь, от центральных ворот видели, без деталей, конечно, нашу, хм, интересную сценку на лугу? Разумеется. А как ты думаешь, Мария, как другие участницы отбора отнесутся к той, которая уже познакомилась с королем? Думаешь, поверят в случайное стечение обстоятельств, приведшее тебя на поле, где пролетал я? Но даже если поверят, некоторые дамы могут засеять весьма изощренную травлю, а то и использовать милое женское оружие. «Например, яд Мариты, столь плохо выявляемый даже магическими способами. Я, конечно, люблю понаблюдать за этой мышиной вознёй. В таких представлениях есть своя прелесть. Но ты права. Именно мой дракон напугал твою лошадку. Это... в тебя уже стреляли по неизвестной причине». Серьезно закончил он. «Думаю, ты понимаешь, тебе тоже следует изо всех сил скрывать, что ты именно та девушка, которую привел сам король. Ясно, Мария?» Эрмиор крепче, прямо до боли, сжал мои плечи. «Да, о чем то таком я догадалась и сама. Очень складно и логично. И приятно, что король заботится о моей безопасности. Но в то же время я точно знала. Эрмиор сказал не все. Он прекрасно знает или, по крайней мере, догадывается, почему в меня стреляли. И прискакала в первых лучах заката». Вспомнились ее слова. «Это что-то значит. И это еще предстоит обдумать». Когда посплю, когда полежу, когда отдохну. Не сейчас. Кажется, я пошатнулась, потому что Эрмёр вдруг подхватил меня за плечи и мягко усадил на камень. Я откинула голову, прислонилась к стене и устало, беспомощно посмотрела на него снизу вверх. Очень полезный женский приём. Вероника научила. Только вот сейчас это было по-настоящему, от души. «Понимаю, Ваше Величество. Благодарю вас. Скажите, поэтому вы не хотели брать меня в отбор? Потому что теперь меня могут просто убить?» В янтарных глазах короля мелькнуло нечто острое, и искристое. Он отвернулся на мгновение и задумчиво взглянул на две фигуры, спешащие к нам по двору. Тот стражник и еще один молодой мужчина. «Не убьют. Я позабочусь», — бросил Эрмиор. «Но это еще одна забота. Не люблю лишние и пустые хлопоты, юная бронесса». «Надеюсь, больше ты их мне не доставишь. Довольно того, что мне приходится думать о твоей безопасности из-за твоего каприза участвовать в этом безобразии. Впрочем, можешь думать, что все было из-за твоих грязных ног и не забивать этим свою юную головку». Лукаво, но жестко усмехнулся и, больше вообще не глядя на меня, сделал шаг к подоспевшему младшему распорядителю отбора. «Эйгар, вот эту девушку?» — он указал на меня. «Записать на отбор, как Мария Дали, баронесса. Как ты сказала?» Он вопросительно обернулся ко мне. «Киурот, ваше величество», — ответила я, про себя усмехнувшись, что это он не дал мне тогда договорить и назвать свой титул. Баронесса Киурот из Малиты. Провести девушку незаметно. Я повторяю, незаметно. Разместить в крыле для невест в стандартных покоях. Прислать врача. обеспечить всем необходимым, сохранять полную секретность». Эрмёр спокойно повторил распорядителю те же указания, что и стражникам по поводу моего секретного появления в замке. Дальнейшие указания относительно ее будут позже. «Это что еще за указания?» — подумалось мне. «Единственным указанием, о котором я мечтала сейчас, было указание, чтобы мне дали поспать. Можно даже пропустить ванну. До встречи, Мария!» Эрмиор оглянулся на меня без всякого тепла или интереса. «Теперь ты увидишь меня на отборе. Там будет по-другому». Развернулся и быстро направился куда-то по бесконечным закоулкам замкового многоуровневого двора. На следующий день я проснулась в удобной кровати под теплым мягким одеялом, вполне выспавшейся и со свежей головой. Впервые с момента появления в этом мире Ведь в первую ночь на постоялом дворе меня разбудил Дамар задолго до рассвета, а во вторую я спала лишь несколько часов под деревом в лесу. Остаток вчерашнего дня вспоминался как сон. Я смотрела на удаляющуюся фигуру Эрмиора с тоской. Когда он ушел, я словно потеряла опору. Пока рядом был этот насмешливый самодержец, я ощущала какую-то надежность, что ли. Так бывает, когда рядом сильный мужчина, который может решить твои проблемы. Ну, он решил, как хотел. По крайней мере, взял меня на отбор. Потом меня вели по извилистым улочкам и коридорам, накинув на плечи плащ дворцовой стражи и велев убрать волосы под шляпу, как настоящие шпионы во вражеском замке. Через задний вход Игар провел меня в крыло для невест. оглянулся по сторонам, нет ли там кого-нибудь, и, убедившись, что коридор пуст, предложил небольшие апартаменты прямо в начале бесконечного извилистого коридора. «Как у всех со статусом ниже герцогини или принцессы?» словно извиняясь, пояснил он. «В апартаментах была просторная комната с кроватью, трюмо, огромным гардеробом для нарядов и дверью, ведущей, вероятно, в санузел. Одна комната», — продолжил извиняться он, «девушек 172, а замок...» Большой, но не безграничный. «Я понимаю краса и гар», улыбнулась я ему. Младший распорядитель отбора, худощавый брюнет с правильными чертами лица, был лишь на несколько лет старше меня и производил приятное впечатление. Он облегченно вздохнул. Похоже, не все невесты были довольны такой скромностью, и моя реакция его порадовала. «Служанка и врач, все будут оповещены о конфиденциальности», — заверил он меня. «Скажите, ваш гардероб прибудет через пару дней». — устала, — ответила я. Единственной мечтой было умыть лицо и руки и лечь. — Хорошо, тогда я распоряжусь, чтобы на завтра вам принесли несколько платьев. Если что, подгоним по размеру. Он оглядел мою фигуру и кивнул. Правда, скорее всего, не придется, — пояснил он свой нескромный взгляд. — Ну да, — подумалось мне, — наверняка в замке найдется несколько платьев настроенную девушку ростом 170. Он ушел, а я рухнула в кресло в надежде обдумать все, но мысли разбегались, глаза слепались, все действительно было как во сне. Заснуть я не успела. Пришла служанка, невысокая, аккуратная девица лет восемнадцати, в белом чепце и простом коричневом платье, представилась край ей. Резво сделала мне ванну, и я полчаса в ней отмакала И заснула в ней. Меня разбудила Края, которая сообщила, что пришел врач и подала мне что-то вроде пеньюара. Врач, один из придворных медиков с магическим уклоном, краса Айбар, осмотрел мою ногу, покачал головой, восхитился и задал риторический вопрос. «И кто же так врачевал? Придраться не к чему». Затем положил руку мне на лоб и заявил. «Нервное истощение, общее переутомление. Вам бы пару дней провести в постели. Вот, попейте эти дни». По две капли на полстакана воды. восстановят ваши нервы и силы. И никакой нагрузки в ближайшую неделю. Никакой езды верхом или жарких споров с соседками. И поставил на тумбочку возле кровати небольшой пузырёк. Ушёл и я, наконец. Как я ложилась и засыпала, не помнила. Видимо, уплыла в сон, прежде чем голова коснулась подушки. Так началась моя жизнь на отборе. Утром все это мелькало в голове, как кадры из фильма, словно происходило не со мной. И еще более нереальным казалось произошедшее прежде. Стрельба из-за деревьев, отчаянная гонка, падение с лошади, встреча с Эрмиором. Эрмиор — король с жесткими сильными руками, способными так мягко гладить больное место, и не только больное, наверное. Красивый и хидный, интересный. Не совсем такой, как я представляла, и не такой, как показывали мне в досье. У него куда лучше с чувством юмора и повадки, более человеческие. Не такой уж он великий правитель. Может и по полю прогуляться со случайной жертвой ДТП. Сейчас мне нужно сложить мозаику, потому что дальше начнется новый день. Сколько, кстати, времени? Я подняла с тумбочки часы. «Да уж, было около полудня, прямо как в старые добрые времена в моем мире, когда я не могла проснуться по утрам. Ничего страшного, жизнь на более подождет, нужно сложить мозаику и понять, что делать дальше, потому что пока я совершенно себе этого не представляла, не таков был план, ведь попасть в Гаудер я должна была совсем по-другому, то есть через центральные ворота». Вспомнила обучение на базе спецслужб, и усилием воли заставила мозг работать быстро, четко и холодно. Никаких эмоций, отрешенные логические выводы. Меня вообще учили, что эмоции нужно оставлять на специально отведенные для этого периода времени. Например, выдели 20 минут в день и чувствуй все, что хочешь: смейся, рыдай, бей кулаками грушу, а в остальное время делай, что нужно. Наблюдай, подмечай, приходи к логическим выводам. Итак. Первое. В меня стреляли. Диамид сказал, что в меня, и король тоже не слишком удивился этому. К тому же ляпнул что-то по поводу «прискакала в первых лучах заката», после того, как убедился, что я из молиты. Сложить два едва не так сложно. Вероятно, существуют некие данные, может, какое-то пророчество. Мир-то магический, они могут верить в них. О том, что, допустим, в последний день перед отбором из молиты в первых лучах заката прискачет всадница, которая... А вот тут могут быть варианты. Например, прискачет будущая королева. Этого достаточно, чтобы другая дама, претендующая на руку Эрмиора и трон Андориса, наняла пару-тройку вольных стрелков с указанием пристрелить такую всадницу, если вдруг появится. Почему нет? Или, может быть, наоборот, прискачет погибель Андориса или Эрмиора лично, и кто-то, дрожащий судьбой страны и короля, тоже мог нанять стрелков на всякий случай. Но тогда странно, что король все же взял меня на отбор. В этом случае ему бы самому следовало меня пристрелить. Скорее уж, первый вариант. Что с этим делать? Ну, во-первых, нужно как-то узнать, что у них тут за предсказания. А во-вторых, король совершенно прав. Ни в коем случае не выдать, что я и есть та самая девушка. Сама я даже в другом мире была не склонна верить в предсказания. Но они-то верят. Значит, я приехала вчера, как все, через главные ворота. Да-да, была в общей толчее. Ах, какой ужас там творился! Как здорово, что вы появились раньше и не застали. Второе Дракон. Почему Андрей Александрович и его бойцы не сообщили мне, что Эрмиор владелец дракона, и почему это самое владение драконом столь важно? Подумаем: ни разу в подзорную трубу я не видел в этом мире дракона, лишь однажды во сне. Может, службы просто не знали, но летает и летает дракон издалека. появляется в зоне обзора раз в год, допустим, и как-то не удавалось связать его присутствие с Армиором. Возможно, но маловероятно. Я видела, на что способны наши спецслужбы. Если уж они расшифровали язык и изучили почти все обычаи другого мира, то такую крупную зверушку во владениях главного подозреваемого точно бы заметили. До конца отвергать эту версию не буду, но больше похоже, что наличие дракона скрыли от меня специально. Зачем? Я ощутила острое раздражение, даже злость. Но вот не зря ведь спецслужбы в фильмах часто ведут двойную и тройную игру, подставляют своих же агентов. Стоп, Маша, это лишние эмоции. Ты вроде собралась думать. Эрмиор намекал, что он и дракон как бы неразделимы. Дракон — его непосредственный атрибут. И что тут? А может быть, очень просто. Вспомнился современный сериал. книгу я, конечно, не читала, в жанре эпического и исторического фэнтези, где юная принцесса стала повелительницей трех единственных в мире драконов и обрела огромную мощь. Речь, конечно, идет об «Игре престолов» и Дейнерис. А теперь представим себе. Подобно этой героине, Эрмиор — единственный, кому удалось приручить дракона. Не просто приручила, а летает на нём. Недаром же он сказал «Где пролетал я?» а дракон наверняка, как положено, пуляет огнем из пасти. Тогда понятна мощь правителя Эрмиора. То, с какой легкостью он завоевывает земли, если пожелает. Страх и уважение, которые испытывают перед Андорисом другие страны. Да при желании он мог бы подмять под себя весь континент и стать императором. Пока что все говорит именно об этом. А я, вероятно, по вине спецслужб опростоволосилась в силу своего незнания. Будем надеяться, Эрмиор поверил, что, живя в домике на болоте, я не слышала об его этих «особенностях». Но все равно следует быть на стороже. Ведь если портал открыл Эрмиор, то теоретически он может допустить вторжение из нашего мира. А значит, мое незнание могло навести его на мысли. Эх, очень сложно. Нелегко быть шпионом. Все нужно учитывать. Ладно, что делать дальше?» ну, кроме того, что привести себя в порядок, одеться и прочее. Для начала нужно познакомиться хотя бы с парой соседок по крылу. На отборах в книгах, которые я, довязь, прочитала по распоряжению начальства, всегда были соперницы-враги, но были и союзницы. Что соперницы не заставят себя ждать, я не сомневалась. А вот союзницами нужно обзавестись как можно быстрее и осторожно разузнать у них про Эрмиорова, дракона и прочим, А потом не мытьем-то катаньем выяснить судьбу моих охранников. Я сжала кулаки. Если из-за этого долбанного предсказания или что тут у них погибли мои парни, то. А что? Что я, в сущности, могу сделать? Пока не знаю, но точно узнаю, кто в нас стрелял и не оставлю это безнаказанным. Только вот у кого разузнать, пока, кроме короля, другой кандидатуры я не видела. Да. Это были эмоции, но отказываться от них я не собиралась.